Глава 3. Дом был одноэтажный, недалеко от угла Тверской. Чувствовалась близость Брестской железной дороги. Рядом начинались ее владения, казенные квартиры служащих, паровозное депо и склады. Туда ходила домой к себе Оля Демина, умная девочка, племянница одного служащего с Москвы товарной. Она была способной учениться. Ее отмечала старая владелица, и теперь стала приближать к себе новая. Оле Деминой очень нравилась Лара. Все оставалось как при Левицкой, как очумелые крутились швейные машины под опускающимися ногами или порхающими руками усталых мастериц. Кто-нибудь тихо шил, сидя на столе, отводя на отлет руку с иглой и длинной ниткой. Пол был усеян лоскутками. Разговаривать приходилось громко, чтобы перекричать стук швейных машин и переливчатые трели Кирилла Модестовича, канарейки в клетке под оконным сводом, тайну прозвища которой унесла с собой в могилу прежняя хозяйка. В приемной дамы живописные группы окружали стол с журналами. Они стояли, сидели и полуоблокачивались в тех позах, какие видели на картинках, и, рассматривая модели, советовались насчет фасонов. За другим столом, на директорском месте, сидела помощница Амалии Карловны из старших закройщиц, Фаина Силантьевна Фетисова, костлявая женщина с бородавками в углублениях дряблых щек. Она держала костяной мундштук с папиросой в пожелтевших зубах, щурила глаз с желтым белком и, выпуская желтую струю дыма ртом и носом, записывала в тетрадку мерки номера квитанции, адреса и пожелания толпившихся заказчиц. Амалия Карловна была в мастерской новым и неопытным человеком. Она не чувствовала себя в полном смысле хозяйкою. Но персонал был честный, на Фетисову можно было положиться. Тем не менее, время было тревожное. Амалия Карловна боялась задумываться о будущем. Отчаяние охватывало ее. Все валилось у нее из рук. Их часто навещал Комаровский. Когда Виктор Ипполитович проходил через всю мастерскую, направляясь на их половину, и мимоходом пугая переодевавшихся фронтих, которые скрывались при его появлении за ширмы и оттуда игриво парировали его развязные шутки, мастерицы неодобрительно и насмешливо шептали ему вслед «Пожаловал!» и «Ейный!» А Малькина присуха буйвал бабье порчи. Предметом еще большей ненависти был его бульдог джек которого он иногда приводил на поводке и который такими стремительными рывками тащил его за собою, что Комаровский сбивался с шага, бросался вперед и шел за собакой, вытянув руки, как слепой за поводырем. Однажды весной Джек вцепился Ларе в ногу и разорвал ей чулок. «Я его смертью изведу нечистую силу», — по-детски прохрепела Ларе на ухо, Оля Демина. Да, в самом деле противная собака. Но как же ты, глупенькая, это сделаешь? Тише ты, не ори, я вас научу. Вот яйца есть на Пасху каменные. Ну вот у вашей маменьки на комоде. Ну да, мраморные, хрустальные. Ага, вот-вот. Ты нагнись, я на ухо. Надо взять, вымочить в сале... сала пристанет. Наглотается он паршивый пес, набьет сатана, пестерь и шабаш. Кверху лапки. Стекло. Лара смеялась и с завистью думала. Девочка живет в нужде, трудится. Малолетние из народа рано развиваются. А вот поди же ты... Сколько в ней еще не испорченного, детского, яйца, джек, откуда что берется? За что же мне такая участь, — думала Лара, — что я все вижу и так о всем болею? Глава четвертая Ведь для него мама, как это называется, —